Ления на чём свет мужчину, и посылая в его адрес весьма нелепые эпитеты, я сбежала по лестнице и не сбавляя шага, отправилась в административную часть. Надеялась застать там преподавательниц, которые вчера были с нами на границе, но они не вернулись. Так же как и весь старший курс и дарный средний ступени. Марика, ты единственная. Закончила весьма эмоциональный рассказ старшая целительница Что там было? Как ты выбралась? Где остальные? Пожар, госпожа Пагида, горящие дома, сотни пострадавших. И некто, применив к гарнизону живое пламя, вверховно поручил мне пациента и вместе с ним переправила в обитель. Я не знаю, что случилось с остальными, и мне страшно. Что делать, госпожа? Как быть? Если они не дадут о себе знать до вечера третьего дня, я объявлю общую тревогу. Ещё почти двое суток, госпожа Пагида. А если им нужна наша помощь? Если на них напали? Прости, девочка, но на такой случай есть определённый свод правил, который я не могу нарушить. Нам остаётся только ждать. Ждать? шёпотом повторила я и на негнущихся ногах покинула кабинет. Что же случилось с наставницами и девочками? Неужели кто-то посмел напасть на свободных целительниц, оберегаемых законом? Хотя, если этот неизвестный применил живое пламя, то что ему стоило похитить будущее нашего мира? От этих мыслей То лопано настоящему жутко. Неужели госпожа Пагида не понимает, что в данном случае каждая минута промедления может грозить бедой? Или понимает, но действительно не может ничего сделать? А уж я, тем более бессильна, и от этого было очень горько. За невесёлыми размышлениями я не заметила, как миновало всё обитель. и добралась до нашей с Аней комнаты. Вопреки ожиданиям, подруга оказалась там, сидит на кровати, она невидищим взглядом смотрела на окно, комкая в руках край одеяла. Подруга, ты чего? тихо спросила я, закрывая дверь. Мариша, неверище прошептала Аника, а затем вскочила на ноги и бросилась ко мне. Могришечка, солнышко моё, живая, живая, живая, улыбнулась я, обнимая в ответ. Что со мной станет? Много чего, потому что ты маленькая и слабая, а мир большой и жестокий. Больше никуда тебя не отпущу одну. Ага, вместе получать тумаки от большого страшного мира веселее, хмыкнула я. Всё, прекращай имитировать насморк. Лучше расскажи, чего так распереживалась? Шутишь? Вся обитель гудит о вашей пропаже. Наставницы пытаются сдерживать учениц, но безрезультатно. Многие возмущены бездействием администрации и даже собирались устроить забастовку. Собственно, из-за этого нас разогнали по комнатам и заперли. Кстати, а как ты вошла? Спокойно? Даже сопротивления не встретила. Видимо, заклинание работает только на выход. Ну и хорошо, больше ты от меня не сбежишь. Но мне нужно, Аника, в башне верховной меня ждёт двойпостастный с ожогами от живого пламени. Сама понимаешь, что это за гадость. А как он оказался в башне? И как ты туда попала? И вообще, что было на границе? Слушай, на рассказ ушло не больше четверти часа, но за это время я успела заново пережить всё случившееся, а ещё переосмыслить. В тот момент, когда я бежала на зов бабушки и принимала раненого, ни на что не обращала внимания. Хотелось просто помочь, быть полезной и выполнить долг дарный. Зато теперь начали всплывать мелкие подробности, вызывающие вопросы. Например, почему бабуля сама не занялась больным? Ведь опыт у неё намного больше. Почему отправила меня в башню? они дола обработать раны на месте ведь в походной сумке имелась блокирующая магию зелье что же побудило её отослать меня с границы и почему среди всех раненых она выделила именно леда браяра ох мариша не знаю вздохнула аника качая головой да и не узнаем пока не найдём верховную и остальных целительниц и чем дольше тянет госпожа пагида тем меньше у нас шансов. К тому моменту, как она сообщит владыкам о пропаже Дарн, живое пламя выжжет все магические следы. И если девушек похитили, их не смогут найти. — Скорее всего, ты права, Мариш. Но мы в данном случае бессильны. — Ничего подобного! Упрямо вздёрнув подбородок, я вскочила с места. — Двуйпостасный? Не меньше моего хочет разобраться в случившемся. — Хочешь навязаться к нему в спутнице? Марика, это опасно. Бабушка тебя прибьёт. Я только за. Главное, чтобы было кому прибивать, прошептала я, глядя на подругу. Ты поможешь? спрашиваешь. Что нужно делать? Выпроси у госпожи Ларины одежду для Леда. Точно знаю, что у неё должны быть вещи подходящего размера. В прошлый наказание перегладила целую гору мужских рубашек. А ты? Поговорю с Ледом про ярам. Орисую ему ситуацию. Мариш, сильно сомневаюсь, что он согласится помочь. Ему придётся. Без меня он рискует остаться корекой, а это для двоепостасного позор. Только ему об этом не напоминай. Мужчины очень вспыльчивые и обидчивые существа, а ещё весьма мстительные. Ну, с определением подруги я была не согласна, но спорить не стала. договорившись встретиться в башне верховной, я подошла к двери и дёрнула за ручку, спокойно открывая ей дверь. Неужели заклинание уже сняли? Удивлённо спросила Аника. "Либо я нарушила его контур, когда вошла. В любом случае, это нам на руку". "Время, Ань", кивнув, подруга убежала в сторону подсобных помещений, а я поспешила в южную башню. Меня предстоял не самый лёгкий и приятный разговор. без права на ошибку. Утром у нас было небольшое недопонимание, но я очень надеялась, что мы с господином Брояром сможем его преодолеть и найти компромисс. В конце концов, это было в общих интересах. Вопреки моим ожиданиям, я застала мужчину не в гостинной за просмотром передач и даже не в библиотеке. Двой пастасный с любопытством изучал содержимое шкафчиков лаборатории. Рассматриваем многочисленные ингредиенты и уже готовые зелья. Лэд Брояр, вы что-то ищете? Ещё. Мне стало тридцать пойманный с поличным мужчина. Какой-нибудь волшебный раствор, способный за пару минут исцелить ожоги. У вас непростые ожоги. Отсюда сложности в лечении. Но я уверена, что они не помешают вам докопаться до истины. и найти виновных в нападении на гарнизон. Я даже готова вам помочь. Какое щедрое предложение, хмыкнул Лэд, окинув меня внимательным взглядом. Помнится, пару часов назад вы говорили совсем другое. "Была не права". Неужели? порищурился двойпостасный, а затем перестал улыбаться. Сколько целительниц не вернулось обратно. ни одной, а их было порядка 50. Администрация обители уведомила владык. Согласно уставу, они могут объявлять тревогу только по истечении 3 дней. Глупо. За это время любой магический след потеряет чёткость. Из-за воздействия живого пламени у нас и того меньше времени. Лэд Брояр, вы хотели разобраться в ситуации. Что же? Это ваш шанс. Я буду следить за вашим здоровьем и по возможности сведу последствия ожогов к минимуму, а вы поможете мне найти целительниц. Хорошее предложение, но вы я вынужден вам отказать. Почему? Потому что это опасно, госпожа целительница, и я не намерен рисковать вашей жизнью, а своей и жизнью моих сестёр. Это не прихоть, Лэд Брояр, и не минутное желание подвигов. На данный момент единственный шанс узнать судьбу целительниц это вы. Но без меня вы не справитесь. Если магия вернётся, у вас может начаться абсцесс на месте ожогов, который будет разрастаться за счёт прибывающей силы. В результате вы потеряете способность к обращению, а затем можете лишиться жизни. В моих силах предотвратить это. Есть вести к минимуму последствия. Мы нужны друг другу. И вы прекрасно это понимаете. Я отдаю себе отчёт в опасности данного мероприятия. Напавший на гарнизон целителей либо имеет весомое влияние в обществе, либо большую силу. Я всё осознаю, однако не намерен отступать. Прошу вас, помогите мне. Лэт, готовили речь или это экспромт? Хмыкнул двой постастный Хорошо, госпожа целительница. Вы меня уговорили, но у меня есть ряд условий. Первое и самое главное. Слушайтесь меня во всём. Скажу бежать убежите. Прыгать и вы шагнёте в пропасть без разговоров. Договорились? Да, Лэд. Сейчас моя подруга принесёт для вас вещи, и мы сможем переместиться. Я пока соберу необходимые медикаменты и провизию. Провизию оставьте на меня. Где у вас холода комната? Выдав двойпостасную сумку и проведя в нужную комнату, я принялась за сбор зелий. В первую очередь уложила восстанавливающие для целительниц, чтобы при необходимости подпитать их магией и силой, а затем запаслась мазями для леда. Нам предстояло ещё как минимум три перевязки. Две из которых грозили новым скандалом. Просто обработать его там Нужно было избежать не последствий. Но как это сделать? Я не знала. Как же было просто, когда Лайт находился в бессознательном состоянии. Хотя, покосившись на склянки с сонным зельем, я воровато оглянулась в сторону дверей. А затем схватила пузырёк и спрятала в потайном кармане. Если добавлю 3 капли в воду, смогу обработать следы без комментариев и насмешек. Довольная возникшей идеей, я быстро собрала походный комплект первой необходимости и к появлению Аники была готова. На смену ученическому платью пришли кожаные брюки с лёгкой туникой, которую мы надевали на выездной практику, а также плащ и мягкие высокие сапожки, несмотря на время зелёной луны и довольно тёплую погоду. Проливные дожди в наших краях были частыми гостями. Вот всё, что смогла найти. А читалась подруга, сваливая на диван в гостиной кучу мужской одежды. Так я побежала собираться. Ань, мы идём без тебя, покачала я головой, глядя на мгновенно нахмурившуюся девушку. Во-первых, это очень опасно. Мне плевать, я не отпущу тебя одну. Придётся Анют. Лэд Брояр чудом согласился взять меня. Я поговорю с ним. Не стоит, госпожа, раздался насмешливый голос от двери. Ваша подруга права, и я согласен взять только её. Опять в его словах мне послышался странный намёк, но я отмахнулась от него, сосредоточенная на реакции Аники. Возможно, Двойпостасный взял бы её с нами, но я сама этого не хотела, лишённая магии целительница. находящиеся вне стен обители, без протекции верховной или владык, являлось лакомым кусочком для многих. Я тоже сильно рисковала, доверившись леду браяру, но отступать не собиралась. У меня было преимущество дарны, которым я планировала воспользоваться в крайнем случае. Это произвёл и расовая дискриминация. Возмутилась Аника, начиная потихоньку синеть от нервов. Это моё решение, госпожа, которое не обсуждается. С этими словами Двойпостасный подошёл к вещам, раздобытым подругой, и стал их перебирать. Я же состроила просительное выражение лица и посмотрела на подругу, готовую вот-вот расплакаться. Аника, тебе правда нельзя с нами. Я смогу за себя постоять. Да и Лэд Брайар прикроет. А вот если мы пойдём вдвоём, ему будет сложнее следить за нами и помогать. К тому же, если Верховная вернётся, кто-то должен рассказать ей, где её меня искать. Доверить эту тайну я могу только тебе. Звучит вообще неубедительно, но я тебя поняла. Мариша, будь осторожна и никому не доверяй, довольно громко добавила подруга, хотя дуой пастасных и так был отменный слух. И ты береги себя и не ввязывайся без меня в сомнительные мероприятия. Ничего не могу обещать. Ну, постараюсь, улыбнулась Ани. Как вы собираетесь попасть на границу? Ну, я надеялась, что Лэд знает координаты для настройки портального камня, произнесла я и посмотрела на двоипостасного, который в этот момент скинул повязку и ничуть нас не стесняясь, принялся одеваться. Вот это да. протянула Ани и скользнула восхищённым взглядом по обнажённой спине мужчины и ниже. Ага, ника Шикнула я на подругу и дёрнула её за руку, заставляя отвернуться. "Что? Ты посмотри, какие у него мышцы! Да госпожа Флер, за такой анатомической пособии душу продаст. У него не только мышцы такие выдающиеся", проборчала я себе под нос, а затем быстро оглянулась, чтобы проверить степень одетости больного. "Лэд Брояр, руки прочь от пуговиц. Вам нельзя их напрягать". "А и что? Приказываете мне ходить в таком виде?" Спросил мужчина, кивая на распахнутую рубашку. Сейчас помогу. Подойдя к двои постасному, я принялась застёгивать ряд маленьких пуговичек. Так, что насчёт координат? Знаете их? Очень приблизительно. Когда мы перемещались к гарнизону, то выход был за ней, сколько миль до границы. А зачем? Разведка. Коротко пояснил мужчина, явно не желая вдаваться в подробности. Остались ещё завязки. Какие завязки? на штанах. С ними тоже нужна помощь. Тихо произнёс Лет и очень нагло улыбнулся. Девушка во мне очень хотела возмутиться поведением двоепостасного, который явно пользовался сложившейся ситуацией. А вот целительница понимала, что кое-кто просто не желал демонстрировать свою слабость, поэтому переиначивал происходящее. В данном случае я предпочла смириться и помочь мужчине, с которым нам предстояло важное дело. Однако это не помешало мне покраснеть, когда я завязывала кожаный шнур и вспоминала утро. Ну, всё. Осталось настроить портал, и можем идти. Собрав вещи, отложенные ледом для смены в свою сумку, я подошла к рабочему столу верховной и извлекла из него камень. Какие координаты? 101-й зелёный луч, 28-й красный. и 300 синий. Выедем в предгорье, так что вам стоит взять с собой тёплые вещи. Взяла. Для вас прихватила меховой плед. Спасибо, но не стоило. Оборотни не мёрзнут. Учту, кивнула я, активируя последний луч потока. Всё готово. Удачи, подруга. Береги себя, напутствовала Аника, когда я взяла мужчину за руку и сжала портальный камень. Не ввязывайся в авантюры, На прощание попросила я, прежде чем провалиться в переход.